Глава первая. За несколько месяцев до событий пролога. Россия, май 2005 года. Салам, бача! От неожиданности Сергея Здробову и обернулся. У незнакомца, мужчина лет пятидесяти, были внимательные, чуть прищуренные глаза, лицо обветрено как у тех, кто проводит много времени на открытом воздухе. Выцветший тельник под вытянутым свитером, коротко обрезанные кирзовые сапоги. — Ну, салам, шурави, — помедлив ответил Сергей. Бача, шурави — слова из далекого Афганистана, принесенные вернувшимися воинами и песнями третьим толстомой болью по настоящему большую болью после великой отечественной войны Ого, слова наши знаешь за речки был или так наслышан недоверчиво спросил мужчина оценивая селюгин возраст незнакомец вынул из кармана початую пачку беломора и щелчком ногти выбил папироса «Группа российских войск в республике Таджикистан, пограниц я с таджикско-афганской», ответил Сергей. Незнакомец покатал в пальцах папиросную гильзу, разминая плотно набитый табак. Потом резко и сильно, продув бумажный мундштук, замял его зубами. Кивнув, сергею прикурил от протянутой спички. И лишь после этого ладонью прикрывает леющий огонёк от ветра, сказал. «Смотрю, стоишь, а дождик вон как зарядил. Автобус когда теперь будет? А я могу подбросить». я опережая вопрос Сергея, добавил. «Насчёт денег не переживай. Столкуемся». Они сели в помнивший ещё брежневский застой «Оранжевый москвичонок» Дворники уныло скрипнули, смахивая крупные капли со стекла. Прежде чем тронуться, водитель протянул Сергею широкую ладонь. «Николай!» Потом Сергей Сокольских с армейским погонялом «Птица» еще долго вспоминал об этой встрече. Как бы оно обернулось, не опоздай он тогда на автобус и не застрянь под дождем на «Одинокой» продуваемой холодным весенним ветром остановки. Все могло бы сложиться иначе. Впрочем, лучше жалеть о сделанном, чем о том, на что ты так и не решился. И Сергей не жалел, старался не жалеть. До города ехали долго. Раскишили поля, асфальт времен царя Гороха, и непрекращающийся дождь располагает к неторопливой беседе. Говорил в основном Николай, вспоминая то неурожай, то бывшую жену, добрался и до последнего генсега. Вспоминал свою срочную службу в Афганистане, провинции, Кабул, Гайзинии, Мазари-Шариф. Потом о том, что после было как рыжье мыл на присках Магадана, пытаясь скопить на кооперативную квартиру, как чуть не изгинул там от лихого басяцкого пера. Как все шло не в лад, хоть и жил и рвал, и трудностей не боялся, и как внезапно засветил ему уголовный срок за спекуляцию, уже находясь под подпиской о невыезде, продал все, что имел, и откупившись, ухитрился получить условно. А через полгода союз развалился, как необожженный глиняный горшок. Вчерашние спекулянты стали предпринимателями, а началась новая дикая жизнь рыночного капитализма. Но к тому времени он, Николай, фактически бомж, Поехал в Чернобыль. Там как раз все начиналось. А что начиналось? Чернобыль-то в восемьдесят шестом был, автоматически подумал Сергей, но вслух ничего не сказал. А Николай продолжал. Когда вернулся оттуда, кое-что с собой привез. Коля-афганец загадочно подмигнул. «Вообще мало-мало...» А на домишк хватило машина, опять же. Можно было, конечно, и побольше срубить. А да, как говорится, жадность губит фраера. Мне хватает, а больше и не надо. Так и доехали до города. Заночевали у Николая, деньги за подвоз он брать с птицы категорически отказался. Еще и в дом пригласил. «Ваш, браток, один я, поболтайте, то не с кем». А так, хоть поговорим, выпьем. Тебе ведь все равно, наверное, идти некуда. Сергей изобразил было удивление, но потом все же кивнул головой. Дела действительно шли хуже некуда. Даже незнакомые люди практически безошибочно определяли его бедственный статус. И, к сожалению, в ближайшей перспективе изменений хотя бы в виде нормальной работы. Не предвиделось. В кармане денег, в обрез, перекусись на проезд, ну и может еще на номер в самой задрипанной гостинице. В надежде заработать он вторую неделю мотался с бумагами-поручениями по незнакомым местам и неприветливым людям. Все началось с месяц назад. а Давно не благоволившая Сереге удача теперь и вовсе отвернулась от него. Проблемы накапливались на пороге, а потом всем скопом вваливались в его жизнь. Долги, внезапно разрушившиеся до чудовищных размеров. Смерть отца, увольнение из НИИ, где Сергей Сокольских работал электриком. А вот теперь еще и из редакции поперли. Не то, чтобы там большие деньги платили, но все же на хлеб хватало. Чтоб как-то выкрутиться, устроился курьером. Среди рутинок заказов возьми, отвези. Иногда попадались поручения с явной примесью криминала. И хотя выбирать не приходилось, тревожный звоночек настойчиво пел. «Лёд, по которому ты идёшь, слишком тонок». Было уже около трёх часов ночи. Первую бутылку освоили быстро. А вот вторую пока только ополовинили. Посуроливший Николай решительно смахнул крошки с некогда полированного, а ныне рассохшегося стола. «Помнишь, я тебе сегодня про Чернобыль рассказывал? Про землю украинскую, многострадальную?» Сергей, почувствовав важность момента, осторожно кивнул. Николай совершенно трезвым голосом сказал... «В зону тебе, Серёжа, надо!» Глядя на обалдевшего столь абсурдного заявления собеседника, Шурави разлил водку по стаканам и добавил. «Вот о ней я тебе сейчас и расскажу». Так, не РД-54, но тоже сойдёт. Расправив небольшой туристический рюкзак, Сергей стал укладывать вещи. На дно упали солдатские ботинки-берцы. Старые, стоптанные, но тем лучше. Ведь пока новые разносишь, ноги до кровавых мозолей сотрешь. Дальше. Теплый свитер, спортивный костюм попроще, шерстяные носки, стопа не преет и не мерзнет. Подумав, птица добавил портенки завернув их в мятый пакет. Армейский костюм-горку в продаже отыскать не удалось. Пришлось ограничиться гражданским аналогом туристической штормовкой с брюками из плотной палаточной ткани. Снаряжение дополнил дачный гамак миниатюрного размера в свернутом состоянии помещавшийся в пивную жестяную банку. Широкий кусок льенки и бухта хорошей альпинистской веревки которая вместе с японским биноклем обошлась ему дороже всего. Менеджер магазина «Экстремальный туризм» сообщил, что несмотря на небольшую толщину, таким тросом можно буксировать трактор. «Такие нынче технологии», – многозначительно заявил продавец, заметив удивление и недоверчивость покупателя. Последней легла в рюкзак аптечка. Внутри обычного набора медикаментов и бинтов имелись новенькие стетоскопы и полотна лобзика. Туго набитый рюкзак, в свою очередь, лег большую спортивную сумку с полустертой надписью «Олимпиада-80». С левого бока сумки грустно улыбался блезлый олимпийский мишка, а справа краска было накорябана «Фергана». Сумку Сергей приобрел за бесценок на ближайшей барахолке. Это здесь она бросалась в глаза своей ущербностью, а там, куда он отправлялся, была обычной и непримечательной вещью. В предстоящей поездке чужой интерес ему был совсем не нужен. В сумку же положил рыболовную сеть, моток с леской, крючки и колокольчики, поплавки и другую снасть, Потом добавил малую пехотную лопату. Ее матерчатый чехол скрывал остро заточенную миллиметровую сталь. Закинул еще таблетки сухого спирта, фонарь самодельным, светофильтром из куска прозрачного синего пластика. Свет такого фонаря не виден издали, но вполне удобен для личного ближнего, так сказать, пользования. Уложил, естественно, и нехитрый запас продовольствия. Чай, кофе, шоколад, галеты и сушеные овощи, упаковки с крупой, гречневой и геркулесовой. В отдельный карман сунул охотничьи спички, горевшие даже под водой. Распихал соль, сахар и пакет, содержимое которого представляло собой молотый черный перец, густо перемешанный с дешевым табаком. В глубине вещей Сокольских спрятал нож. 12-сантиметровый клинок толщиной в 3 миллиметра по длине явно превосходил ширину ладони, неофициальное мерила для отечественной милиции в отношении холодного оружия. Также нож имел упор для пальца к гарду и, ко всему прочему, острую заточку, что в совокупности подводило владельца под уголовную статью. Оружие не имело ярко выраженного устрашающего вида, ни пилыстра пореза, ни хищного изгиба на конца клинка. Но профессионал сразу бы оценил этот на первый взгляд невзрачный своей простотой инструмент. Сталь, как уверял торговец, была отличной. Таким ножом одинаково удобно резать хлеб, древесину и людей. А от ментов всегда откупиться можно решил сергей приобретая средства последнего шанса сокольских аккуратно уложил кофр с японским биноклем на всякий случай дополнительно обмотав его полотенцем не разбить бы осталась не менее важная часть документы прикрытия бланки с уже нанесенными печатями и липовые направления со всеми необходимыми реквизитами все это серега Позаимствовал на дембельский аккорд из родного НИИ. Отдельно легло удостоверение корреспондента, прихваченное в редакции, где птица когда-то промышлял внештатным спортивным обозревателем. Когда все вещи были собраны, Сергей взял сумку и прошелся с ней по комнате. Потом придирчиво смотрел себе в зеркало. Обычный парень, двадцати пяти лет, уроженец своего города, усталый, и серьезный взгляд, как у какого-нибудь работяги с оборонного завода. Старенькие кроссовки, синие выленившие джинсы с лохматыми нитками, вязанный свитер и спортивная куртка с крепюшоном. Ничего особенного. Лицо толпы, одежда масс. Птица вздохнул, потянув на пояс ремень и незаметно ощупал строчку заднего кармана брюк. Там, во вскоротом бритвой шве, лежал ключ от наручников. Обычных, типовых ментовских браслетов. Береженого бог бережет. Сергей напоследок огляделся. В пустой квартире из мебели осталась только старая рухлядь. Все остальное было вынесено и продано, впрочем, как и сама квартира. На вырученные деньги Сокольских рассчитался с долгами, по которым уже во всю бандитскую мощь тикал кабальный счетчик. Закупил снаряжение и амуницию, а также приобрел билеты на сегодняшний поезд. Птица не собирался больше сюда возвращаться, так как чувствовал, что в его жизни произошел какой-то судьбоносный поворот и еще не зная что его ждет там он уходил отсюда навсегда в последний раз окинул взглядом квартиру он закинул сумку за спину и вышел на лестничную клетку бросив ключи от входной двери в почтовый ящик зашагал не оборачиваясь к железно дорожному вокзалу вот такая брат штука эта зона Николай устало мял папиросу желтыми от табака пальцами. И колючка есть, и заборы, и солдат, и вертухаи, и уголовный элемент встречается. Да только там все наоборот. В тюрьмах хода нет оттуда. А в эту нет туда. А она тянет, родимая, манит и привязывает к себе навсегда. Много там непонятного и от того страшного. Сколько народу сгинуло? Несчасть. Но и желающих попасть туда не меньше. Вот и шарахаются вокруг нее разные. Одни, как волки, в одиночку ходят. Другие гиенами в стаи сбиваются. Кто честно промышляет, кто шакалит, всякие есть. И дураки, и умники, и фанатики, и сектанты. Одни безобидные а вот другие. а Много жутких слухов. Впрочем, чего сам не видел, о том брехать не буду. Поедешь, сам наслушаешься. Афганец взял две спички, сложил головками одну чуть ниже другой и, чиркнув о коричневый бок коробка, прикурил. И вожидающе посмотрел на Сокольских. Сергей задумчиво разглядывал водочную этикетку, условно надеясь прочитать на ней какой-то ответ. В этот вечер на парня лавины обрушились чужие откровения. И как бы ни бредово звучали слова сидящего перед ним человека, как ни мутил сознание хмель, рассказы Николая вытряхнули и переворошили молодую, но уже покалеченную душу бывшего пограничника. «А почему я?» — наконец спросил птица. «А ты, Сережа, фартовый?» — ничуть не смутившись, ответила Николай. «Да уж». Сокольских сомнением бросил взгляд на свои заношенные штаны. Да на старые кроссовки с двумя разными шнурками. «Нет, парень». «Конечно, лично я тебя не знаю, тут твоя правда, но вот людей в целом насквозь вижу. Я тебе, как о человеке, могу многое сказать. Вот ты, верно, сидишь и думаешь, что я случайно заговорил о зоне-то. Может, я и сам думаю, что случайно?» «А нет, это зона тебя через меня». К себе зовет. Она моими глазами на мир смотрит. Ощупывает каждого встреченного. Да знак мне подает, мол, этот. Каждый, кто там побывал, в себе ее печать несет. Хочет он того или нет? Уже рассвело, когда ворвавшийся майский ветер стукнул о стену раскисшей от сырости форточкой разметав по столу все ночные запахи и папиросный пепел. «А ну так что?» — нарушив затянувшуюся тишину, спросил Николай. «Поедешь туда? Или я тебя не убедил?» Сокольских посмотрел на мятую пустую, как его собственная жизнь, пачку беломора. И глухо, будто в пересохшей колоде, сказал. «Да хоть завтра». Афганец кивнул и вдруг, словно спохватившись о чем-то, загремел ящиками старого, облупившимся лаком серванта. Прошло несколько долгих минут, прежде чем он обнаружил искомое. «Вот, держи на удачу!» а В ладонь Сергея перекочевала небольшая серебристая пластинка на шнурке. На пластинке были изображены падающая с неба звезда и... Трубящий ангел. В целом предмет можно было бы принять за церковную ладунку, если бы не одна странная деталь. Из ангельской трубы вместо символических звуков и нот вырывалась длинная цифровая последовательность нулей и единиц. Что это? Птицу с любопытством рассматривал необычный предмет. «Если честно, я и сам толком не знаю». «Амулет, не амулет, что -то такое?» «В общем, с дыханием зоны вещица. Мне она фарт принесла, живым вернулся. Так что бери, не думай». «Да?» С сомнением подбросил пластину в ладони Сергей. «А как она вообще к тебе попала?» «Досталась от одного хорошего человека». Вот ему-то потом удачи не хватило. Может быть, потому, что он мне эту штуку отдал. Кто ж теперь подскажет? Вижу, спросить хочешь, почему тебе ее отдаю? А действительно, почему? Сокольских попробовал на прочность узелок шнурка. Тот держался крепко. Не отсюда она, вещица эта. И обратно в зону хочет вернуться. Будешь смеяться. Но прямо место себе не нахожу. Аура, что ли, от нее тревожная? Неплохая, нет. Просто чувствую, что там она нужнее. А раз вам по пути, отчего бы тебе ее не взять? Говорю же, удачу приносит». В зону Сергей поехал только через три месяца. В течение лета он ругал себе за торопливое принятое решение. Но жизнь словно сама подталкивала его к той пропасти, что глубиной уходила в чернобыльские события далекого 86-го года. Дела шли все хуже, а надежда на лучшее поочередно лопались, как стальные тросы во время ревущего шторма. И осенью, в ее золотую ласковую пору, Сокольских принял решение отдаться в руки судьбы. Спорить с нею он уже не мог, да и просто по-человечески. Устал. Сентябрь 2005 года. Граница Украины Сокольских пересек без особых проблем. Поезд туннела тащил вагоны, набитые пассажирами, как спелый арбуз, семечками. Проводники разносили постельное белье и мутный чай. Челноки таскали набитые сумки, хлопала тамбурная дверь. Личность Сокольских не заинтересовала ни хмурых пограничников, ни уголовный элемент, если таковой, конечно, имелся. Всю дорогу за окном шел дождь, изредка появляющееся солнце робко пыталось разогнать низкие облака, но они бесконечной угрюмой стеной плыли с запада на восток, а на замызганных перронах лежали первые увядшие листья а Лужи не спешили подсыхать. Осень уверенно сменяла летние дни и напоминала о себе все чаще. Сергей прислушался. Где-то в глубине вагона тренькала гитара. Потом раздался сухой кашель. Рядом заплакал ребенок, послышался голос матери, ласково успокаивающей свое дитя. Спустя пару минут птица услышал песню, незнакомую. Но слова были о Чернобыле, и Сергей напрягся, вслушиваясь в голос поющего. не бубонная зараза, и не спита ни чума, оно уводит эшелоны из Чернобыля страна. Провожают семафоры тех, кто жив в последний путь. Кто еще пока не умер, тот умрет. Когда-нибудь. Здесь и запахи другие, и другие небеса. И с лица природы каплет зараженная слеза. Треск дозиметра, как эхо погребального костра. За ошибки человека платит мертвая земля. Жизнь лампадой тихо тлеет, слышишь? Ангел твой поет. Жертвы атома уходят все быстрее из года в год, и бетон беду не спрячет, и колючкой не запрет, воском свечка в церкви плачет, отпевание идет. Нет урока для державы лучше, чем миллион смертей. Оглянитесь, право слова посмотрите на детей. Тех чьи семьи потеряли и кормильца и отца тех чье сердце оказалось не и стали и свинца радиации пылинки, костей напильники черно белые картинки могильники птица дослушала потом свисившись в койке в проход попытался разглядеть лицо музыканта Тот сидел где-то в середине вагона, и из соседних полок можно было увидеть только рукав старой камуфлированной куртки. Пальцы, поддерживающие гриф, ловко зажимали струны на ладах, но голоса было уже не разобрать. Пеец что-то тихо говорил, тюкали эмалированные кружки, да не умолкая плакал ребенок. В нужный час Сергей собрался и, протолкавшись сквозь узкий штрек вагона, вышел к дверям тамбура. Там в ожидании станции уже столпился народ. Преобладали в основном пенсионеры с рюкзаками, тележками и разнообразным садовым инструментом. Прямо перед птицей расположился пожилой мужчина, одетый в серый пиджак, брюки и осенние ботинки на толстой подошве. Он держал дермантиновую овощную сумку и почему-то строгий черный дипломат, казавшийся на ее фоне довольно нелепым. Пальцами свободной руки мужчина отстукивал замысловатую дробь по рифленой стенке дверного проема. Судя по аккуратно выбритому канту затылка и, удивительно, прямой спине бывшей военной. «Извините», — обратился к нему Сергей, — «Не подскажете, до пансионата автобус во сколько отходит?» Одна из стоявших позади женщин немедленно ответила. «Да после обеда, не раньше». Военный, не оборачиваясь, поправил. «По расписанию в 14.00» и тут же добавил. «Но на деле, как дачники набьются, так и отправятся». Слово «дачники» он умудрился взять в незримые кавычки вложив в него какой-то снисходительный, а насмешливый оттенок. Несколько человек из дачников неприязненно зыркнули на говорившего. А наконец поезд замедлился, а вскоре вовсе остановился. Проводница лязгнула открываемой дверью, и народ, как десант из верстушки, посыпался на платформу. Сергей вышел в город, сориентировался по толпе и направился к автобусу. Спустя двадцать минут старенький автобус, глухо пердя и чихая, повез птицу прочь от железнодорожной станции, к той самой цели, ради которой парень и предпринял свое рискованное путешествие.